Давящая власть авторитета Большинству из вас, описанный выше сценарий, наверняка напомнил страшную сказку или дурной сон. Однако для того, чтобы осознать, насколько этот сценарий кошмарен, вам следует понять, что в большинстве аспектов он реален. Известный психолог, профессор Милграм, провел следующий эксперимент, вернее, серию экспериментов. Участники, игравшие роль учителя, были готовы бить электрическим током бьющегося, хрипло-кричащего, молящего о пощаде человека, учащегося. Проводивший Милграмом эксперимент отличался от описанного выше только одной деталью. Никаких электрических разрядов на самом деле не было. Учащийся, моливший о милосердии и освобождении, терзаемый болью, не был действительным испытуемым. Это был актер, который притворялся, что страдает от шока. Следовательно, действительная цель исследования Милграма не имела ничего общего с изучением влияния наказания на память. Милграма интересовал совершенно иной вопрос: сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди совершенно невинным другим людям, если подобное причинение боли является их рабочей обязанностью? Ответ на этот вопрос не может не вызывать тревоги. В ситуации, практически во всех деталях, сходной с событиями, происходившими в описанном выше дурном сне, испытуемые, игравшие роль учителя, были готовы причинить учащимся столько боли, сколько могли. Вместо того, чтобы сжалиться над жертвой, около двух третей испытуемых в эксперименте милграма продолжали увеличивать напряжение до 450 вольт до тех пор, пока исследователь не отдавал распоряжение закончить эксперимент. Однако еще большую тревогу вызывает то, что почти никто из 40 участвовавших в данном эксперименте испытуемых не отказался играть роль учителя, когда учащийся в первый раз начал требовать освобождения. Не сделали они этого и позднее, когда жертва стала молить о пощаде. Более того, даже тогда, когда учащийся начал отвечать на каждый электрический разряд отчаянным воплем, испытуемые учителя продолжали нажимать на кнопки. Ни один из них не остановился до тех пор, пока не был послан настолько мощный электрический разряд, 300 вольт, что жертва стала в отчаянии кричать «я больше не могу отвечать на вопросы». Причем даже тогда те, кто остановился, составляли явное меньшинство. Полученные результаты поразили всех, кто имел отношение к данному эксперименту, в том числе самого милграма За несколько дней до начала эксперимента милграм попросил нескольких своих коллег, студентов-выпускников, специализирующихся в области психологии в Ельском университете, здесь проводился данный эксперимент, ознакомиться с планом исследования и попробовать угадать, сколько испытуемых учителей будут, несмотря ни на что, увеличивать мощность посылаемого электрического разряда, предусматривалась возможность увеличения напряжения до 450 вольт до тех пор, пока их не остановит экспериментатор. Большинство опрошенных психологов предположили, что таким образом поступят от 1 до 2% всех испытуемых. Также были опрошены 39 психиатров. Они дали еще менее верный прогноз, согласно которому только один из тысячи испытуемых покажет свою готовность выполнить задание до конца. Следовательно, никто не ожидал поразительных результатов, которые были получены. Как можно объяснить проявленную испытуемыми жестокость? Было высказано несколько предположений. Вот некоторые из них. Все испытуемые были мужчинами, имеющими склонность к агрессивным действиям. Испытуемые не понимали, насколько сильный вред, не говоря о боли, могли причинить учащимся столь мощные электрические разряды, испытуемые были просто моральными уродами, которые наслаждались возможностью причинить страдания. Все эти предположения не подтвердились. Дополнительно проведенный эксперимент показал, что пол испытуемого не имеет решающего значения. Учителя женщины вели себя точно так же, как мужчины в первом эксперименте милграма В другом эксперименте изучалось объяснение, согласно которому испытуемые недооценивали потенциальный физический вред, причиняемый ими жертве. Перед началом дополнительного эксперимента учащемуся была дана инструкция объявить, что у него больное сердце и что оно не выдерживает сильных ударов током. Все, «Выпустите меня отсюда! Я говорил вам, что у меня больное сердце, мое сердце начинает меня беспокоить. Я отказываюсь продолжать. Выпустите меня!» Поведение учителей не изменилось. 65% испытуемых добросовестно выполняли свои обязанности, доводя разряды до максимума. Наконец, предположение о том, что испытуемые были садистами, также было отвергнуто как неудовлетворительное. Люди, откликнувшиеся на объявление Милграма и изъявившие желание принять участие в эксперименте по изучению влияния наказания на память, являлись среднестатистическими гражданами. Учитывались их возраст, профессия и образовательный уровень. Более того, Ответы, испытуемых на вопросы специальных тестов, позволяющих дать оценку личности, показали, что эти люди были вполне нормальны и имели достаточно устойчивую психику. Фактически, они ничем не отличались от нас с вами. Или, как говорит Милграмм, они и есть мы с вами. Если ученый прав, вопрос, не получивший ответа, приобретает личный характер, что могло бы заставить нас вести себя подобным образом. Милграм уверен, что знает ответ на вопрос в нас глубоко укоренилось сознание необходимости повиновения авторитетам. По мнению милграма, в проводившихся им экспериментах решающую роль играла неспособность испытуемых открыто противостоять начальнику, одетому в лабораторный халат исследователю, который приказывал испытуемым выполнять данное им задание, несмотря на сильную боль, которую они причиняли учащемуся. Милграм приводит веские доказательства, подтверждающие его предположения. Прежде всего, очевидно, что если бы исследователь не велел продолжать эксперимент, испытуемые быстро вышли бы из игры. Они не хотели выполнять задания и мучились в виде страдания своей жертвы. Испытуемые умоляли экспериментатора позволить им остановиться. Когда же он не разрешал им этого делать, они продолжали задавать вопросы и нажимать на кнопки, но при этом покрывались испариной, дрожали, бормотали слова протеста и снова молили об освобождении жертвы. Испытуемые так сильно сжимали кулаки, что их ногти впивались в ладони, они кусали губы до крови. Они хватались за голову, некоторые начинали нервно смеяться.